По его знаку охранники, доставившие Томаса, молча вышли. Он кивнул. «Присаживайтесь». Потом внимательно оглядел Томаса и укоризненно покачал головой. «Господин Рэббан и господин Рэббан, до чего же вы себя довели?» «Нехорошо, Томас, очень нехорошо». «Что ж, давайте знакомиться. Моя фамилия Янсен. Юрген Янсен». «А по отчеству...» — вежливо спросил Томас, чтобы показать свое расположение к человеку, который вроде бы не собирается подвешивать его за ноги и совать в зад кипятильник. — Предпочитаете обращаться на русский манер? — Форма обращения русских к старшим кажется мне более уважительной, — с готовностью объяснил Томас. — Тогда зовите меня Юрием Яновичем. Я хотел бы задать вам несколько вопросов, и очень надеюсь, что вы откровенно на них ответите. — Охотно отвечу, — пообещал Томас, — а сигареткой не угостите, а то ваши козлы вытащили меня из сортира. — Мои сотрудники, — строго поправил Юрий Янович. — Да, конечно, извините, не козлы, ваши сотрудники. — И выпить, да? — Не откажусь признался Томас. Юрий Янович вновь осуждающе покачал головой. «И таковы даже лучшие представители эстонского народа. Да, еще очень долго нам придется избавляться от пагубных последствий русской оккупации». У Томаса было, что на это сказать. В близких ему кругах этот вопрос обсуждался, и был сделан вывод, что русская оккупация тут ни при чем. Взять финнов. Была у них русская оккупация? Не было. А насчет бухнуть, они кому угодно дадут 10 очков вперед. Но он промолчал. Ни к чему спорить с человеком, который, понимающе, хоть и с осуждением, относится к слабостям других людей. «Ладно». — кивнул Янсен. — Сам я не курю, но сейчас поищем. В сервенсе он нашел пачку Мальборо, а из кухни принес початую бутылку Смирновской. Томас приободрился. Янсен налил в граненый стакан чуть меньше половины, немного подумал, прибавил на палец и разрешил «Пейте, но больше пока не дам. Нам предстоит очень серьезный разговор». Томас махнул Смирновку, закурил и почувствовал, что готов к любому разговору. Юрий Янович извлек из портфеля папку «Скоросшиватель» и раскрыл ее. Томас успел заметить, что на обложке под крупным типографским «Диало» было написано от руки «Томас Рэбане». Папка была довольно тощая, но в ней нашла отражение вся жизнь Томаса. Вся, до мелочей. От юношеских приводов в милицию до последнего залета в Ленинграде. Янсен цитировал наиболее выразительные документы. Томасу оставалось лишь отвечать на мелкие уточняющие вопросы. Потом пошли расспросы об отце, матери, других родственниках, которых у Томаса практически не было, а если были, то он их не знал. Юрий Янович и про семью Томаса знал все, но расспрашивал подробно и с особенным, как показалось Томасу, интересом. Когда и эта часть беседы закончилась, он убрал папку в портфель и кивнул. «А теперь расскажите, от кого вы так старательно прятались? Нам удалось найти вас только после вашего звонка с почты». Томас понял, его телефон в студии был на контроле. А кто может установить такой контроль, не стоило и спрашивать. «Рассказывайте, не стесняйтесь», — подбодрил Янсен. Томас рассказал. Янсен слушал внимательно, но было у Томаса ощущение, что все, что он рассказывает, для его собеседника совсем не новость. «Да, этика деловых отношений у нас оставляет желать лучшего». Заключил он, когда Томасу молк. Но с этим покончено. Отныне, друг мой, вы будете вести совсем другую жизнь. Никаких загулов, никаких богатых туристок, никаких центровых шлюх. Это вовсе не значит, что вы должны жить монахом. Напротив, у человека вашего возраста и вашего положения могут быть романы. Вы можете и даже должны бывать в обществе. Но романы, а не собачьи свадьбы... И когда я говорю «общество», это означает «общество достойных людей». «Разве мало у вас знакомых артистов, художников, журналистов? Вот и общайтесь с ними, а не с вашими приятелями-маргиналами!» «Он меня что, вербует?» – удивился Томас, но напрямую спросить не решился.